Глава тридцать девятая Семья Антон Мы бродим по рождественской ярмарке на Красной площади и не устаем восторгаться всем, что видим. Словно машина времени перенесла нас в девятнадцатый век, деревянные домики-палатки стилизованы под русские избы, из труб которых вьется дымок, а окна светятся теплым янтерным светом. Повсюду самовары, Расписные шкатулки, огромные матрешки, выше человеческого роста. Воздух пропитан ароматом корицы, глинтвейна и хвои. Мы проходим мимо карусели с расписными лошадками. Повсюду играет музыка, раздаются смех и голоса артистов, которые на каждом шагу устраивают какие-то развлечения и предлагают всем поучаствовать. В центре всего этого великолепия возвышается главная елка, увешанная тысячами огней. А чуть поодаль виднеется каток, куда мы с Сандрой и Марком направляемся. — Ты была когда-нибудь в Москве? — спрашиваю я свою девушку, которая поражена происходящим не меньше меня. — Нет, как-то не довелось, но всегда хотела. Сандра наклоняется к прилавку, чтобы вдохнуть аромат горячей выпечки. — А ты? — Был. Но это было 11 лет назад, сейчас я вообще не узнаю город, особенно во всем этом антураже. Я, правда, и не подозревал, насколько масштабно украшается столица к праздникам. Хоть провел ни одно Рождество в Нью-Йорке, а до этого в Лос-Анджелесе, ни одно убранство не может конкурировать с тем, что мы видим сейчас. И это совсем не связано с уровнем организации или количеством потраченных денег. Нет. Здесь играет исключительно субъективное суждение. Я гуляю по старо-русской ярмарке, наполненной эстетикой сказок, на которых вырос, и славянскими мотивами, напоминающими о моем происхождении. Я чувствую себя дома. Папа, это же Щелкунчик! В восторге выпаливает Марк, указывая на большую кованную фигуру, уместившуюся между стилизованной палаткой и русской печью из сказки про Емелю. «Да. Знаешь, кто написал музыку к балету «Щелкунчик»?» «Чайковский», — уверенно заявляет Марк с ощутимым акцентом. Сандра удивленно смотрит на моего сына, а я с гордостью поправляю его шапку. «Верно. Петр Ильич Чайковский. Пойдемте выпьем глинтвейна и съедим чего-нибудь». Предлагаю я и направляю свою компанию к прилавку с аппетитными кренделями. «Марк, что ты будешь?» Спрашивает Сандра, рассматривая меню. «Чай или, может, какао?» «Какао!» «Отличный выбор!» Подмигивает Сандра и обращается к женщине на русском. «Здравствуйте! Можно нам три сахарных кринделя, два глинтвейна и одно какао?» У Марка расширяются глаза, отвисает челюсть. «Ты говоришь по-русски?» «Мы с Сандрой на мгновение теряемся». Я совсем забыл рассказать сыну, что Сандра тоже из России. Она забирает готовый заказ, приседает на корточке, передает ему крендель, бумажный стаканчик и говорит. «Да, это мой родной язык». «Правда? А почему ты никогда не говорила, что тоже русская? Папа постоянно рассказывает мне что-то интересное о России». «Раньше я этого не афишировала». «А почему?» Не хотела, чтобы знал один человек, но теперь в этом нет необходимости, поэтому я здесь. Я думал, ты здесь, потому что папа в тебя влюбился. Теперь у Сандры расширяются глаза, а я не могу сдержать улыбку. Мне так нравится наблюдать за их общением, то, как Марк расслабленно ведет себя с ней, будто они сто лет знакомы. Э... Сандра смотрит на меня, но я не облегчу ей задачу. Нет, не в этот раз. Просто стою и улыбаюсь во все тридцать два зуба, всем своим видом демонстрируя согласие с сыном. «Я думаю...» Не найдя поддержки у меня, она переводит взгляд обратно на Марка. «Я здесь, потому что нравлюсь твоему папе, а он мне. Понимаешь?» Марк довольно кивает, а моя хитрая девушка спешит сменить фокус разговора, откусывая свой крендель. «Ммм, какой мягкий! Тебе нравится?» Спрашивает она Марка, все еще сидя на корточках. Да, только какао горячее. В такую погоду он очень быстро остынет, не переживай. Сандра поглаживает Марка по куртке ласковым жестом. А вы не хотите пойти куда-нибудь в более удобное место? Решаю прервать я их идиллию, чувствуя себя третьим лишним в их прогулке. Нам и здесь неплохо. Смеется Сандра, поглядывая на меня снизу вверх но потом все же встает и равняется со мной. Мы доходим до небольшого стола и согреваемся горячими напитками. Я напоминаю Марку русские сказки, которые читал и показывал ему, когда он был поменьше. И тот с восторгом вспоминает героев. Все они ожили вокруг нас в виде ростовых кукол или как герои креативных инсталляций. Подкрепившись, мы наконец-то доходим до катка. Ты же катаешься? Спрашиваю я Сандру, уверенной, что она умеет стоять на коньках. «Да, но вы идите, я за вами отсюда понаблюдаю». «Что? Нет, если идем, то все вместе?» Выпаливаю я необдуманно. «Да, Сандра, будет весело!» Подхватывает Марк, но я вижу, как из глаз Сандры пропадает огонь, с которым она всего пару минут назад общалась с Марком. «Черт, кажется, это была плохая идея». «Марк, давай пока переобуемся». Решаю отвезти сына на скамью и достаю его коньки, которые решил не брать в прокат, а взял из дома. Пока Марк шнурует их, я возвращаюсь к Сандре, стоящей у бортика, оставаясь в поле зрения сына. «В чем дело?» «Серьезно спрашиваю я». «Извини, просто я неудачно когда-то упала и теперь не очень люблю это дело». «Я киваю». Борюсь с желанием докопаться до истины и необходимостью сделать вид, что поверил. Все же решаю не лезть к ней в душу и оставить наедине со своими мыслями. Но, сделав один шаг к Марку, тут же разворачиваюсь и снова опираюсь на бортик боком, так, чтобы видеть ее лицо. Это же неправда, так? Сандра опускает глаза. Это из-за Самсонова. Да? Он все изуродовал. И твои воспоминания о катке, из-за него ты ненавидишь не только хоккей. Я не ненавижу хоккей. Но и не смотришь его. Смотрю, перебивает она. Из-за тебя. Застенчиво улыбается. Ладно, признаю, мое сердце было не готово к такому ответу. И оно требовательно и так наивно начинает ускоряться в груди, требуя больше романтики, красивых слов поцелуев, объятий. Что он сделал, Сандра? Я приближаюсь к ней и кладу руку Наталью в знак поддержки. Она обхватывает себя руками и, сделав глубокий вдох, все же решается рассказать. Он научил меня стоять на коньках, и это было одно из самых любимых моих воспоминаний до того момента, как... Сандра осекается, поворачивает голову к Марку, чтобы убедиться, что он достаточно далеко, и продолжает. Однажды, придя с катка, он взорвался на ровном месте, говорил что-то про мои леггинсы и про то, что я специально надела укороченную куртку, чтобы привлекать взгляды к своей заднице. В общем, нес полный бред. И когда я посмеялась над его нелепой ревностью, он меня впервые ударил. Я притягиваю Сандру к себе и крепко обнимаю. «Надо ли говорить, что в этот момент мне снова очень сильно захотелось поколотить этого ублюдка?» «С тех пор я ненавижу коньки», — тихо добавляет Сандра мне в грудь. «Знаешь, это как падать с высоты, когда тебя сначала превознесли до небес, а потом сбросили с самым жестоким способом. Я больше не хочу летать так высоко». обнимая ее еще крепче, мучаясь в сомнениях. «Как ей помочь?» Я хочу подарить ей небеса и готов поклясться, что не позволю ей упасть. Хочу убедить, что со мной летать высоко не опасно. Но кто я такой, чтобы это гарантировать? Я хочу создать для тебя новые воспоминания. Шепчу ей на ушко, прижимая к себе. К нам подходит Марк на коньках. Пап, ты тоже остаешься? Я только хочу ответить, что побуду немного с Сандрой и понаблюдаю за ним, но меня опережают. «Нет, мы с твоим папой тоже будем кататься». Выпаливает моя девушка с улыбкой, а затем смотрит на меня и добавляет. «Антон, ты почему до сих пор коньки нам не взял?» Я разражаюсь смехом. «Простите, Ваше Высочество, сейчас все будет». Бегу к стойке с прокатом, чтобы успеть взять коньки до следующего сеанса. На льду мы полностью отдаемся праздничному безумию. Я и Сандра превращаемся в детей. Громко хохочем, дурачимся и бегаем от Марка, а точнее катаемся. Я при каждом удобном и неудобном случае стараюсь коснуться ее, как мальчишка, переживающий первую влюбленность. То беру ее за руки, то поднимаю, как невесту, а бывает и вовсе закидываю на плечо и уношу от Марка, как конькобежец. После каждого такого раунда стараюсь урвать хоть и целомудренный, но все же поцелуй в щеку. Осторожней, акробат! Отзываюсь я, увидев, как Марк пытается проехать на одной ноге. Здесь, под цветными огнями и под новогоднюю музыку, лед совсем не тот, что на арене. Никакой агрессии, борьбы за шайбу, ударов аборт, только смех и детский восторг, которым заражаются даже взрослые. Я кружу вокруг Сандры, пока она смеется, запрокидывая голову к небу. Ее густые шоколадные волосы красиво контрастируют с красной вязаной шапкой и длинным шарфом. Щеки покрылись легким румянцем, и мои глаза влюбляются в развернувшуюся картину. Сандра будто сошла с нарисованной винтажной открытки советского катка. Такая красивая и милая девчонка, наблюдающая за падением снежных хлопьев своими большими мечтательными глазами. Я засматриваюсь на нее что не сразу замечаю, как она теряет равновесие, подлетаю к ней и за секунду до падения подхватываю. Сандра хихикает, а я... Я хочу ее поцеловать. Ее губы приоткрылись, глаза широко распахнулись, и, несмотря на переизбыток морозного свежего воздуха, мне нечем дышать. «Пап, смотри, как я могу!» Марк разгоняется и резко тормозит прямо перед нами так, чтобы засыпать нас мелкими снежными искрами. «Бандит!» Смеюсь, запрокидывая голову к небу. Я срываюсь с места и принимаюсь догонять Марка, который с визгом пытается убежать от меня. Сандра смеется, и я снова отвлекаюсь на этот самый прекрасный в мире звук и не замечаю столкновения. На полном ходу кто-то врезается в меня, и мы оба летим на лед. Я успеваю сгруппироваться, а вот паренька лет двадцати сносит основательно. Чёрт, извини! Я тут же встаю и протягиваю ему руку. Все нормально? Да, да, все в порядке. Он хватается за мою ладонь, поднимается, отряхивается. Это я виноват, не смотрел, куда еду. Простите, пожалуйста. все в порядке, я тоже был невнимателен. Отмахиваюсь. Парень поднимает голову, всматривается в мое лицо, и вдруг его глаза расширяются. «Подождите, вы... вы же Антон Соколов? Защитник Торонто Мейпл Ливс?» Сандра и Марк, стоящие рядом, замирают, а я не смело расплываюсь в улыбке, продолжая разговор на русском. «Ну, да, это я...» «Боже мой!» Парень аж подпрыгивает. «Я же... я же смотрел с вами игры еще когда вы за Торпедой играли, а потом в Кингс и в Рейнджерах, а ваша последняя игра просто нечто! Без вас Торонто бы точно пролетела в плей-офф!» «Фух, спасибо!» Я немного нервно начинаю смеяться, как-то не ожидал, что и здесь найдутся поклонники моей игры. «Но, думаю, Торонто неплохо бы и без меня справились». Я просто оказался в нужном месте в нужное время. — Не скромничайте! — возражает парень, а потом снова оживляется. — А можно? Можно автограф? — Конечно. Парень начинает лихорадочно бить себя по куртке в поисках ручки или бумаги. — Черт, у меня написать нечем даже. — У меня есть. Сандра открывает свою маленькую сумку, перекинутую через плечо, и достает оттуда черный маркер. И я удивленно забираю маркер. «Есть бумага или что-то другое?» «Куртка! Распишитесь прямо на куртке!» Парень натягивает место на правой груди. «Интересно!» Усмехнувшись, я принимаюсь писать. «Как зовут?» «Дима». «Отлично! Дима, сам играешь в хоккей?» «Да, играю и тренирую малышню». Так значит, ты растишь будущих чемпионов и надежду русского хоккея? Надеюсь. Я заканчиваю надпись на груди, написанную под наклоном. Парень в восторге рассматривает куртку и произносит «довольный». Никогда не буду стирать ее. Я протягиваю ему руку, чтобы попрощаться. А вы здесь семьей отдыхаете или решили в КХЛ обратно? Спрашивает он, бросив быстрый взгляд на Марка и Сандру. Я прослеживаю за тем, куда он смотрит, окидываю любящим взглядом девушку с сыном, которого она удерживает за плечи, и расплываюсь в самой искренней улыбке. С семьей.